Значит, до последней четверти XIII века в занятии Владимирского стола соблюдалась прежняя очередь старшинства. Бывали отступления от этого порядка, но их видим здесь, в Суздальской земле, не более, чем видели в Старой Киевской Руси. Рядом со Старшей Владимирской областью, составлявшей общее достояние Всеволодовичей и владеемой по очереди старшинства, образовалось в Суздальской земле несколько младших властей, которыми владели младшие всеолодовичи. Во владении этими младшими областями и устанавливается другой порядок, который держался не на очереди старшинства. Младшие власти передаются не в порядке рождений по очереди старшинства, а в порядке поколений от отца к сыну, иначе говоря, переходит из рук в руки в прямой нисходящей, а не в ломанной линии от старшего брата к младшему, от младшего дяди к старшему племяннику и так далее. Такой порядок владения изменяет юридический характер младших властей. Прежде на юге княжества, за исключением выделенных сиротских, составляли общее достояние княжеского рода, а их князья были их временными владельцами по очереди. Теперь на севере младшее княжество – постоянная отдельная собственность известного князя, личное его достояние, которое передается от отца к сыну по личному распоряжению владельца или по принятому обычаю. Вместе с изменением юридического характера княжеского владения являются для него и новые названия. В старой Киевской Руси части русской земли, достававшиеся тем или другим князьям, обыкновенно назывались волостями или наделками, в смысле временного владения. Младшие волости, на которые распала Суздальская земля во Всеволдовом племени с 13 века, называются вотчинами, позднее уделами, в смысле отдельного владения, постоянного и наследственного. Мы будем называть этот новый порядок княжеского владения, утвердившийся на севере, удельным, в отличие от очередного. Признаки этого порядка появляются уже в XIII веке при сыновьях Всеволода.